Глава 1. Учебно-методическая или как сдать. От сессии до сессии живут адепты весело. А сессия обо все пронесёт. Нет в жизни студента ничего более определённого, чем сессия. Мы знаем, когда она настанет, знаем, что мы будем делать, страдать, но не знаем одного сдадим ли все экзамены. Это то самое неопределённость, со страхом которого бедно адептам приходится существовать всю свою учебную жизнь. Обычным адептам Мы, болотники всех мастей и илистых слоёв, являли собой завидное исключение, которое готовилось к предстоящим экзаменам, потеряя ручки и проверяя вместительность карманов. Мануфактура имени Болотной Жабки, зарегистрированная в торговой гильдии, получившая номер 1703, изнывала от нетерпения. Наш гендиректор и ежедневный вдохновитель Трейс ходил по общаге, загадочно улыбаясь и показывая тайные знаки бледнеющему, худеющему однокурсникам. Сам болотник хорошил на глазах, точнее на деньгах. которые текли к нему рукой, несмотря на все ухищрения до каната. Оглядевшись, никто ли за ним не следит? Что было больше показухой, чем реальным приёмом обнаружения хвоста. Болотник постучал в нашу комнату. О том, что именно у нас располагался основной цех подпольного штопрописания, знали все. Даже декан заходил с инспекцией, но ничего так и не нашёл. Вита же не просто так звалась мудрейшей бабой Егой. С её маскировочными чарами никто не мог поспорить, разумеется, из тех, кто хотел. В том, что почтенная магистресса прикладного ядоделания в два счёта нас расколет, не сомневался никто. Поэтому вот уже вторую неделю Трейс исправно ходил к ней на поклон и сообщал имена тех, нанимателей, кто намеревался списывать. Чего греха таить, даже мы собирались его сдавать. А по тому Кроме чужих шпор, часами заседали с конспектами по едоделению. Этот предмет было решено сдавать здесь. Всё же, по словам Вита, магистресса была куда добрее наших болотных преподавателей, при мысли о которых у меня начинали трястись поджилки. "Пролась!" крикнула мне, оборачиваясь Вита, а на сверяла свою идеальную шпору, по которой нам предстояло писать остальные, со своим же конспектом. Тресть трудом приоткрыл дверь и протиснулся в образовавшуюся щель. После упал прямо на пол. "Чего так туго идёт?" Не поднимаясь, предпочитая пока подышать пылью и попялиться в потолок, поинтересовался он. «Да были тут всякие!» — отозвалась наша главная и шикнула на соратника. «Отвлекаешь!» Трейс благоразумно заткнулся, не желая выплачивать компенсацию пострадавшим, ежели Вита сейчас допустит ошибку. Потому, отдышавшись, он тихонько-тихонько пополз в мою сторону. И, вот наглость, попытался залезть на кровать. «Ты грязный!» Отпихивая его со своего жизненного пространства, воскликнула я, готовая до конца защищать тестоту кровати. Учитывая, что заправлять ее я не любила, грязный трейс мог нанести ощутимый вред моим простыням. «Стирать отправлю!» Эти два банальных слова сотворили чудо. Стирать болотник не любил, и еженедельная стирка превращалась для него в настоящее испытание. Он ходил, стонал, подпирал углы, едва ли не плакал, пытаясь найти сердобольную девушку, которая освободит его от постирочной повинности. Простой способ, известный всем ленивым, но состоятельным адептам ему не подходил. Расставаться со своим золотом Болотник не желал, а потому... Огорчения у него не было предела. Больше, чем стирать, Трейс не любил только стирать в одиночестве. А к тому времени, как он наконец собирался с духом, все уже заканчивали водно-мыльные процедуры и усталые возвращались в свои комнаты. «Нехорошая девчонка!» Недовольно выдавилось из себя Трейс, но вскоре утешился. Предстоящая прибыль успокаивающе действовала на его натянутые нервы. Плюс 7 к шпорам по Дитмору. Ещё 7? Удивил Свита, откладывая в сторону конспект. Он же все шпаргалки нейтрализуют, зачем только тратиться? Ничему их истории не учит. Заядлых списывальщиков истории правда ничему не научит. На памятной контрольной, устроенной Дитмером в недалёком прошлом, карманы, чулки и даже парики плакали ярким синим пламенем справедливости. Вдавая места с запретными письменами, Джей с Трейсом только плечами пожимали. Прятать шпоры не их работа, а коль списывать не умеешь, стоит ли браться? Тем не менее, уже к следующей проверочной у наших дружелюбных стен вновь собирались желающие и шепотком просили поспособствовать. Жалость пришлось запихнуть подальше, ибо когда сердебольный я пытался отговорить одного из бедняк, Трейс обнял меня за талию, приподнял над полом и утащил в комнату, чтобы бизнес вести не мешало, как он выразился. "А разве это плохо?" усмехнулся болотник. "Детмар нам, кстати, уже рейтинг выставил, так что можете вздохнуть спокойно". "И сколько?" поинтересовалась Вита. Яд был единственным предметом, способным дохановить её на ночные бдения с конспектом. У тебя пять. Поздравил, кикий мару парень. Нам с братом четвёрки достались. А вот Кира плачет. Не любит её Дитморчик. Тройак выставил. А мне, не услышав собственной оценки, напомнила себе я: сядь. Предупредил болотник прежде чем говорить. И только когда я уселась, обняла подушку и издаю дыхание, уставилась на трейс, он снизошёл. Ты не сдаёшь. Наверное, в этот момент мои глаза и рот стали анемешными. большими и широко раскрытыми. Вита присвистнула и одобрительно хлопнула меня по плечу. А почему? Я не нашла ничего лучше, чем выдавить эти два невразумительных слова. А я почём знаю? Я рейтинг не составляю. Развёл руками болотник и поведал: "У тебя последние контрольные на пятёрку, и там ещё приписка какая-то была в его пометках. Я не разобрал, но сдавать тебе не придётся". Странно это, проговорила я, почесывая макушку. Зачесалась она как-то внезапно и остро. К чему бы это? «И не говори, но представь, как тебе завидовать будут. Даже Вита сдаёт, а ты нет». «Угу. Неисповедимы пути Дитмара, когда он рейтинг считает». Подтвердила притиснувшаяся к нам Кира. «Тоже видели?» «Что?» — не поняли мы. «Общий рейтинг. В холле у расписания перед столовой повесили. Нам же практика предстоит. Вот они и показывают примерно, что кому достанется и кто присматривать будет». «А-а-а!» Практикой болотников было не удивить. Мы заранее знали, что отправимся в любимый и родной Семереченск. Кира, будучи официально принятой в наше братство штопорописателей, должна была поехать с нами. Единственное, что ускользало от нашего коллективного дара предвидения, кого из преподавателей отправят с нами. Каждый год кураторы менялись, и предсказать, кого сейчас нелегко и дернет с нами поехать, не смог даже городской оракул. Пришлось ему деньги возвращать. С трейсом шутки плохие. Аптекаемые формулировки из ряда уважаемый человек или известный вам субъект, пользующийся доверием до каната, никак не могли устроить притязательного болотного предпринимателя. И никто не стал произносить вслух волнительный вопрос. Но Кира уже и без того понимала всю кампанию с полуслова. Кураторов пока не распределили, но в этом году в списке есть Дитмар и его высочество. Насмешливо глядя, почему-то на меня сказала Кира: Лучше ласины принц, чем ядовитый герцог. Тихонько, чтобы за дверью, если что, не услышали, вынес Вердик Трейс. Вита хмыкнула, но ад уточнение выдержалась. А вот мне стало интересно, чем алтар заслужил одобрение нашего ушлого болотника, если его предпочтали любимому метру. Спрашивать подобное было не с руки, и пришлось отложить свой интерес до лучших времён. Лучше января, высказал своё мнение Кира. С чего ты взяла? Трейс решил, что стоять в проходе недостойно джентльмена и уселся прямо на ковер. Ну и ладно. Все равно предупредить, что на его черных брюках обязательно останутся белые следы, я не успела. А Вита... Кикимора была на редкость простодушна сегодня. Сам не заметил, сам ее виноват. Она женщина. Выложила свой главный аргумент Кира и присела на спинку кровати. «Эй, не порти мне мебель, она и так наладан, дышит». Не сдержалась я, начиная подозревать заговор. «Эй, не порти мне мебель, она и так наладан, дышит». Вот уж действительно, то трейс наровит подделяльник испортить, то кира развалит всю конструкцию. Как есть заговор. Кира готова была уже возрасить, но вет её прижвала. "Приступаем, девочки". Болотница протянула мне сверенную идеальную шпору и кивнула в сторону шкафа. "Трейс, останешься. Как-нибудь в другой раз. Припомни, в сколько у нас заказов на Дитмора". Мгновенно среагировал болотник, исчезая за дверью. "Я после ужина зайду", пообещал он над дверью и шустро вскокал в город. Вот такие они непостоянные, эти мужчины. Заметила Вита, потянулась и первый шагнула в наш подпольный цех. Во втором часу ночи жизнь кажется прекрасной, даже если ты пропустил ужин. Сладко обнимая ножку стула и чувствуя, как по щеке сползает холодная капля, ты понимаешь, что не так уж и ужасно провел день. Ведь если бы не утомительное переписывание одного и того же, ты никогда не познал бы великое наслаждение спать прямо на полу. Судя по характерным звукам, ни одно меня осморило в ходе подготовки товаров первой необходимости для адептов. Кое-как, продрав глаза, я села и поправила на столе упавшую на бок чернельницу, молясь, чтобы жидкость, стекающая у меня по щеке, не имела ничего общего с содержимым склянки. Увы, удача в очередной раз была на стороне всяческого западло. И зеркало показало мне мой новый перманентный макияж. Вот уж поистине карма. Если не причёска, то само лицо является образцом страданий непризнанного гения тату-арта. Переступив через Киру, которая закономерно повезло больше, и чернил на неё не хватило, я выбралась из нашего цеха и шагнула в комнату. Часы уверенно показывали четверть третьего, и с неодобрением пискнули, как будто имели что-то против вымазавшихся по самой не хочу кикимор-предателя. Хмыкнула я, зевая. Сон все же не хотел отступать, и для меня стало откровением, с чего это я вдруг вообще проснулась среди ночи, когда все остальные спокойно дрыхнут и проблем не знают. Позевывая, но стараясь лишний раз не прикасаться к лицу, чтобы еще и руки раньше времени не спачкать, я подошла к окну. Ничего сверхъестественного не происходило. Темно, как и положено в это время. Звезды всякие на небе, луна полная и желтая, как цыпленок. Холодно, раз уж наши иномирцы так ежатся. Ещё бы им незяднуть было, кто в чём выскочил. Пижама, шорты, ночнушка, плаценна на голове, кто в тапочках, а кто и без. И чего это они слёт ночнушник в устроили? А если и захотели флешмобиться ночью, почему не позвали Киру? Обидится же. До сих пор сына мирской общины не порвала. Хоть к ним на тортик, шоколад иногда приноси. Я даже позавидовала однажды, когда она с пачкой писем от родни пришла. Но не идти же сдаваться властям, требуй право переписки. А то больно мне эту тюрьму напоминает. Разве что размер у Академии побольше. Но для иномирцев, которых все еще большинство игнорируют, то еще удовольствие здесь быть. И как только согласились. Или тоже, чтобы отвязаться, как я тогда. Любоваться на медленно к чинящих однокурсников было сомнительным удовольствием. Да и чернила требовали к себе внимания. Потому пришлось отчаливать от окошка и идти в ванную. Еще раз порадовалась, что у нас комната дорогая. А то топать по коридору с этой мазней засмеют и право будут. Дверь открылась без скрипа, заставляя меня порадоваться хозяйственной соседке. Я принялась отмываться. Макияж никогда не был моей сильной стороной, и совершенно логично предположить, что со средствами его снятия я была знакома только понаслышке. Но теоретически знаю, значит, должно получиться. Поковырявшись в баночках с кляночках, я вознесла хвалу Генваре, Дитмару и даже ужасному ботанику, чьи занятия теперь проходили мимо меня, что заставляли нюхать ингредиенты и учили, как это правильно делать. а то я до дел, как тот же сапёр, ошибается только раз. Обнаружив такие любимише гель Виты, которым она грим смывала, я рассудила, что чернило можно условно приравнять к прочей краске для лица. Вылила чуть-чуть геля на ладонь, выдохнула и принялась размазывать по лицу, предусмотрительно зажмурившись. Чтобы я ещё хоть раз так лопухнулась. Нет, чернила таки сошли. Пусть и доставило мне это измывательство пару преднеприятнейших минут, но гель подействовал. Только вот инструкцию я прочитать не удосужилась. Думала, что всё просто. Ага, просто. Если бы всё так просто было. Вита бы не задерживалась на час в ванной, чтобы косметику снять. Я б брызнула водой себе на лицо, чтобы хоть как-то избавиться от сухости. Складывалось впечатление, что гель этот использовался не только для снятия макияжа, но и для снятия кожи. Наносишь и сдираешь с scalp, быстро и без проблем. Но мне-то что с этим делать? Всю ночь под краном сидеть, чтобы постоянно вода была? Пожалуй, это был бы самый разумный исход косметического приключения. Но где наш не пропадал? Рассудив, что хуже уже не будет, я принялась шурудить по оставшимся склянкам. Ведь не может быть, чтобы не было антидота. Ведь ни один нормальный отравитель не будет держать в своём хозяйстве нечто, против чего у него нет противоятия. Обнадёржив себя таким образом, я продолжила поиски. Успех моему предприятию не предрекал никто. Даже я после двадцать седьмого флакончика отчаилась. Но двадцать восьмой стал для меня поистине чудом. С облегчением, которое добавило мне рвенье, лицо было смазано и пустыня начала отступать. Сначала оазисом стал нос, что доказывало его способность улавливать все изменения, после очухали щеки, и так постепенно стягивающая сухость схлынула. Влаженно выдохнув и укрыв личико в полотенце, чтобы оно хоть немного согрелось после длительного свидания с холодной водой, я Аки-ниндзя отправилась досыпать в кроватку. Аки, ибо стухнувшись об угол кровати, огласила все округлым криком, сорвавшим бы всю маскировку. Сон не шел. То ли имел что-то против скрещенных на груди рук, то ли решил поддержать бодрствующих иномирцев, но даже подремать мне не удалось. Дальше закрытых глаз процесс не шел. И я решила позаниматься едва ли не самым древним ремеслом всех групп и сословий – подглядыванием. Захотелось, сделала. Немудёрство и лукавыя на цыпочках прикралась к окну. Слёты намерцев всё ещё продолжался, и, судя по тому, как медленно брели вызванные из общей кучи адепты, будет продолжаться едва ли не до самого утра. Приглядевшись внимательнее, я с уверенностью могла заявить, что внизу присутствовали не только намерцы, но и наши дорогие любимые преподаватели. Даже Рексор почтил собрание своим присутствием и о чём-то разговаривал с. Я нахмурилась, не понимая, чего там забыл алтарь. Она шла синий принц действительно мелся чуть поодаль остальных и выглядел недовольно. Ректор что-то говорил ему, жестикулируя слишком нервно, как мне показалось. Амак напротив был равнодушен и, как мне показалось, стегатил с происходящим, как будто это долг его привёл сюда. Из комнаты мне не удалось расслышать, о чём ведётся беседа, не только между руководством, но даже имён и намирцев. Вы крикиваемых, кем ты секретарь? И по-хорошему мне следовало отправиться спать, раз уж не получилось всунуть нос куда не следует. Но это никак не вязалось с поведением болотницы. Так что ничего не попишешь. Но пришлось торопливо спускаться в холл и подглядывать оттуда. Звук появился в самый неподходящий момент. И я больно стукнула с головой о подоконник. Уй! Я быстро пригнулась и прикоснулась к пострадавшей части рукой, поглаживая. Воздаяние меня настигло. Дурная голова получила по заслугам. Впрочем, от глупости это её не отвадило. И уже спустя несколько мгновений я открывала окно, стараясь не скрипеть. Скрип всё же получился. Но то ли ближайший к окну маг был глуховат, то ли не пожелала отвлекаться, но на меня внимания не обратили. Интересно, а распространяется особый навык маскировки в кустах, который свойственен каждой болотнице на городской ландшафт. Кира Зеленская. Громко зачитал секретарь. Высокий, сутулый, похожий на крысу молодой человек с куцем хвостиком на затылке и широкими бровями. «Вычеркните из списка, Тайлос. Ее давно следовало исключить из ваших документов. Метку с девушки уже сняли. Прошение подписывало личное его величество». Прикрикнул на чтеца один из магов. «Вот же ж!» Недовольно буркнул себе под нос крыс и перешел к следующему адепту. «Джон Трейн!» Перед вышел светловолосый юноша. Едва не споткнулся о камень, но устоял. Фонарь осветил его лицо, и я сглотнула. Почему-то такими мне всегда зомби представлялись: с выцветшими лицами, без эмоций, взглядом в никуда и абсолютной покорностью. Мерзкое зрелище. Ещё и крыса тут стоит и смотрит, как будто на базаре. В наличии, отметил секретарь, ставя галочку в своих бумагах. По первоначальному распределению оборотни, но возможно и демоны. Магистр Бродцет Ваши рекомендации обратно в приоритете, отмахнулся от чиновника Мак. И так буднично это прозвучало, как будто он сорт печенья выбирал. Я задохнулся от возмущения и только поэтому промолчал. Следующий продолжал своё дело Тайлос, не подозревая, что нажил себе врага в моём лице. Жан Летар Я прищурилась, и даже отвращение сменилось с любопытством. Этот подвид рода человеческого никогда не относился к лучшим своим представителям и был некогда отставлен из ухажеров нашей Киры в весьма примечательных обстоятельствах. Демоны или нимфы? Секретарь тоже явно подустал, но дело требовало собранности. Выбраковка. Внес коррективы ректор. Увести. Распорядился Тайлос. К Жанну подошли двое гвардейцев и, подхватив того под локти, увели. «Минус третий. Еще брак имеется?» «На данном этапе нет». Ректор, наконец, отошел от альтара. И мне бы вздохнуть с облегчением в знак солидарности, но вместо этого пришлось еще лучше храниться под окном. Такого ректора я опасалась. Он не шел ни в какое сравнение с нашим добрым Бродсидом, которого те же иномирцы называли Хаттабычем. Нынешний Бродсид подавлял. Альтар, прищурившись, следил за начальником, позволяя себе недовольство, что было, в общем-то, неудивительно. Не знаю почему, но я верила, что уже ему не доставляет никакого удовольствия стоять здесь и смотреть на эту дележку. И с куда большей радостью он бы пошел готовить ночной ужин. Желудок противно заныл, напоминая о нашем несостоявшемся ужине. Вот уж странный орган. То его кормишь, а он не хочет, то напротив не хочет, а после как отомстит? А так окна пришлось немного отползти, чтобы случайно не выдать себя очередным воем голодающего желудка. Погладив животик и пообещав, что я его непременно покормлю в ближайшее время, хотя достать еду в общаге в 3 часах ночи это слишком смелые мечты. Я высунулся из укрытия. Ничего нового не происходило. Рынок намерцев продолжал работать на площадке перед общежитием, смущая всех добропорядочных граждан. Те, кто спал добропорядочностью едва-едва отличались. А потому верно предположить, что из всей общаги таким недугом страдала только я, или наслаждалась. Подумать над этим вечным вопросом мне не удалось, по причине столь приятной, сколько и ужасной. Отвлекшись от содержания альтара, переключившись на внутренние ощущения, я пропустила появление первого в опасной близости от собственной головушки и стукнула с затылком об чью-то слишком твердую ногу. «Да сколько же!» Договорить да мне не дали, плотно зажав рот ладонью, чтобы не выдавало нашего укрытия, и вообще была бы помолчаливей. Не стоило приходить сюда. Шёпотом, не убирая ладони и давая мне в полной мере проникнуться ароматом нового мыла попеньял алтар. Угу. А что ещё я могла сказать в свою защиту с зажатым ртом? Конечно, был вариант с покусанием противной ладони, но опыт подсказывал, что за выдержанный невзгодом мне воздастся. А значит, незачем прибегать к зубной артиллерии. «Идем. Медленно и тихо. И ты мне объяснишь, почему не в кровати?» Маг помог мне подняться. Оторвался-таки от моего лица и быстро повел куда-то в глубь коридора. Будучи натурой любопытной и облазив весь этаж, я могла поручиться, что идем мы в подсобку. Лучшего места, чтобы пережить вражеский гнев, в общаге еще не изобрели. Отперев дверцу каким-то заковыристым заклятием, которому болотный предпочтали простую шпильку, алтарь толкнул меня в эту маленькую стерильную комнату, без каких-либо следов пыли или тем более грязи. Зашёл следом и запер двери внутри. А вот что теперь делать? Я же без булавки, а подручными средствами мозг принялся хаотично вспоминать, чем ещё можно поковыряться в замке, чтобы выбраться. Данька начал на обучение прекрасный преподаватель боевой магии, который так любил эти самые нароучения, что сбегал с поля брани первым, оставляя честь разбираться с усмутьянными до канату. Нет, не от трусости, а скорее, чтобы в полу не вышло чего случайно. Хотя мне было сложно представить, чтобы после воспитательной встречи с алтарем кто-то, как в нашей сказке, превратился в лягушку. Почему ты сидела в холле у окна? Там вид лучше. Пожалуй, я плечкami зябко передёрнулся. Почему-то в подсобке было куда холоднее, или там у окошка адреналин грел. Мужчина хмыкнул и взял меня за руку. Совсем замёрзла. Зачем-то отметил он и притянул ближе к себе. Эй, так не хотела я встречать осуждения моего поведения, но перемещение в тёплую и знакомую квартиру выбило всё желание спорить. Его желудок, который лучше всех остальных органов стимулировал мыслительные функции, знал, что здесь его кормят. Ни что Заинтересовался альтар, отступая на шаг, стягивая ботинки, унося их в прихожую. «Нельзя было сделать сразу», — нашлась я. «Мне снимать было, в общем-то, нечего. Тапочки, они на той тапочке, что в помещении не снимаются». «Нельзя». Покачал головой мак и прошел в заповедное место, кухню. «Магистр тщательно следит за всеми магическими колебаниями, а потому переход от окна вызвал бы ненужные вопросы. «А из-под собки нет?» — фыркнула я. то, что ты называешь подсобкой, полностью изолированный карман в пространстве. Терпелио пояснила алтарь, набирая в чайник воды. А зачем его изолировать? Не поняла я. Чтобы ничего, что не должно выйти за его пределы, не появилось на территории академии. Некоторые чары затухают только со временем. А что могут устроить адепты? Преподаватель почему-то с намёком взглянул на меня. Я обиженно отвернулась к окну. Нечего старый вспоминать. Но перепутал немного заклинания. Ну кто ж знал? Да и потом. Я тоже пострадала. Искупаться в грязевом болоте пришлось не только ему. И чтобы остатки заклятий самоуничтожились. Все, что принимало участие в устранении, отправляют в этот карман. Понятно. Протянула я, перебираясь поближе и внимательно следя, как альтар режет мясо. Так почему ты подглядывала? Не дал забыться неприятной теме маг. А почему ты стоял и ничего не делал? Возмутился я. "Думаешь, было бы лучше, если бы я открыл твое присутствие магистру?" Он сделал вид, что задумался. "Да, наверное, ты права. В следующий раз обязательно так поступлю." "Не поступай", попросила я, перехватывая чужую руку, ту, что без ножа, а то чревато. "Ну что там происходило? Почему только и на мирцы преподаватели? Ещё этот крысюк." "Крысюк?" повторил альтар, задумался и рассмеялся. секретарь. Он подтвердила я и напомнила. И что-то там делал, и почему они всю ночь собрались, и что это вообще было? Это было распределение. Подобрал наиболее нейтральное слово мужчина, заканчивая резать мясо и укладывая на сковородку. Распределение куда? Не дала я заглохнуть теме. А практику? И на неё. Но ты же помнишь, о чём мы говорили раньше, про иномирцев, что нас уже выбрали и распределили по вашим странам. — припомнила я самые раздражающие меня обстоятельства в этом новом мире. — Да, — кивнул Мак, следя за жаркой. — Сегодня проходил первый отбор и выборковка тех, кто не смог адаптироваться и не проявил себя должным образом. — Ты так об этом говоришь? — А как я должен об этом говорить? От внезапной вспышки гнева я едва не упала со стула, и уже тем более мне не захотелось вылезать из-под стола. Еще бы и пальцы разжало, но иначе без опора я бы точно провалилась в подстолье. Еще бы и стукнулась обо что-нибудь. Прости. Запал исчез так же быстро, как и появился. Просто это не самое лучшее зрелище, и мне не нравится, что ты там была. Мне тоже не нравится, вздохнула я. Но заснуть мне не удалось. Как ни старалась, но никак. А девчонки даже не проснулись, хотя я громко ходила отмываться. Да и самим им вряд ли удобно спать на полу. Проснулась только ты. Тихо отметил Мак и добавил, предупреждая: "Никому об этом не рассказывай". Но я ведь в болотной семье. Возмутилась я, но по спине пробежал холодок. Ещё и голову в плеч втянуть заставил. "Да, но никогда не знаешь, когда чувства затмят разум, а магистр на пути своих изысканий становится слишком импульсивен". Он был страшный, проговорила я, ерзая на стуле. Хотелось сменить позу, сесть по-турецки, но доступная площадь не позволяла таких изысков. Он был собой, Архимагом стать совсем непросто. Повисла пауза, изредка прерываемая скворчанием мяса и стуком лопатки о стенки. Я молча следила, как споритсу готовку с собеседником и завидовала. Мне никогда не достигнуть такого мастерства. За время учёбы я уже трижды пыталась сварить суп, но то ли кулинария была за пределами моих способностей, то ли настоящим призванием моей души было отравительство, но от моих наваристых супов фикусы в коридоре облезли, а один и вовсе сменил цвет. Эксперименты над животными было решено не проводить. А зачем-то там был, если тебе неприятно? Я нарушила молчание, которое уже становилось в тягость. К тому же, близился момент распределения ужина по тарелкам, и желудок бы мне не простил халатности. Необходимо было напомнить о себе и незамедлительно. Пусть даже тема неприятная, но испортить аппетит гладающей кикимере можно было разве что ничем. Работа не всегда приносит удовольствие. Наставительно произнес альтар и извлек из шкафчика тарелку. «Уводишь?» Моя широкая улыбка ответила ему лучше слов. С вырканем любимой бабушки, которая накладывает любимому внуку третью добавку, мне вручили ночной ужин. Чуть погозя к трапезе присоединился и сам повар. «Приятного аппетита!» С большим трудом выбрав время, когда рот был не занят, пожелала я и поспешила вернуться к прерванному занятию. Желудок довольно урчал и, если бы мог, еще и ручки бы потерли. как после хорошо сделанной работы. На хлебник. «И тебе!» – усмехнулся Мак. Сам он ел не так, как голодающие кикимори, оставаясь идеальным даже в еде. Орудуя ножом и вилкой, альтар являл собой образчик к истинного аристократизма. Мне было странно вспоминать, как мы ели мороженое, довольствуясь одной ложкой на двоих. Что с ними будет? Когда голод был утолен, я не смогла не вернуться к волнующей теме. «С иномирцами?» Посерьезнее переспросил Мак. разъедутся по странам, их выбравшим. А если они не будут им подходить? Этот вопрос меня волновал едва ли не так же, как и последствия его браковки. Каким бы Жан не был вредным, он был человеком, и его было жалко. Сотрут память и отправят его свояси. Слишком быстро, чтобы быть правдой, от ответил Альтар. И ничего нельзя сделать? Все зависит только от них. И, Дань, вам должны были это объяснять перед тем, как вы соглашались. «Нет, я, конечно, всю болтовню того ненормального мимо ушей пропустила, но поверить, что точно так же поступила и Кира, было выше моих сил. Более дотошного и собранного человека я бы не могла назвать, даже подумав. Кихимору, да, Вита во многом превосходила Киру, но вот среди людей...» Кира всегда знала наперечет ближайшие праздники, увлечения друзей и выбирала для них желанные подарки. Она знала, кто из преподавателей, когда вступил в должность, что о нем говорят старшекурсники и сколько он любит ставить на экзамене. В городе девушка уже завела знакомство у Бакалеи, у Зеленщика и торговца мясом, а потому мы получали все самое правильное и полезное. И вот такая девушка забыла бы хоть часть инструкции, тем более часть малоприятную и очень важную. Не поверю. Видимо, вся глубина негодования отразилась на моем лице, потому что альтар грустно выдохнул и потянул мне хлебушка. Не иначе горечь заесть. Да Кира такого точно не знала. Откусив, сказала я, обличительно глядя на собеседника. Теория всегда отличается от практики, с грустью заметил он. А уж когда дело касается документов и реальности, и что теперь делать? Не влезать в чужие дела. Одёрнул меня маг, как будто я уже собиралась с вилкой на перевес идти ученять допрос у Бродцаду. Не очень-то хотелось. Слова вырвались сами, но смыслы у меня расходились основательно. Нет. Такие идти домогаться архимага я не собиралась, но хоть что-то узнать о проекте на Мирец было необходимо. Будет лучше, если ты вообще о нём забудешь. Кратко ответил Алтар, читая мои мысли. Вот уж читер, проклятый. Хотя если бы не он, их читал бы вся гитеоретикурсник, закрывший сессию на тройке. Будет лучше, если ты не будешь мешиваться, обиженно фыркнула я и добавила: "Кукурузу хочу. В следующий раз пообещал мак". "Я не хочу в следующий, я хочу сейчас". Говоря о своих желаниях, стоит быть предельно осторожной. Сегодня, завтра или прямо сейчас может найтись тот, кто захочет его исполнить, или решит отомстить за твой невоздержанный язык. Шлепая в тапочках по кукурузному полю, я поняла эту простую истину, но пути назад не было. То ли и сам альтар был не прочь прогуляться под звездами, то ли хотел отучить что-то от него требовать. Но, перегнувшись через стол, он ухватил меня с запястья, и мы перенеслись сюда. Кукуруза вокруг была видимо-невидимо. Но вот такой, чтобы уже созрела. Я горестно вздохнула и повисла на магию. Сам он не принимал никакого участия в поисках, предпочитая заставать памятником, нежели помочь одной бедняжке с поисками или жальце и вернуться в общагу. Пока не отыщешь созаевший початок, не вернёмся, проинструктировал меня Алтар, едва мы только ступили на рыхлую землю. А если не найду, не примунуло поинтересоваться я, разглядывая звёзды, или мир сошёл с ума и подшутил надо мной, или мы за пределами Кирстона. Впрочем, учитывая куда более дружелюбный климат, второе было вернее. Пока не найдёшь, будем здесь. А если она вся ещё не созрела, тогда ждать придётся неделю, а то и две. А у нас экзамен-то уже через 2 дня начинаются. Звала я к преподавательской струнки в душе мага. Мужчина не дрогнул. Перездашь после практики. А если мы к практику пропустим? Как один из ваших кураторов, я могу засчитать тебе в счёт практики выживание в экстремальных условиях. Но они не экстремальные. Без негодовала я, лучше бы промолчала. Альтарус усмехнулся, по очереди щёлкнул всеми пальцами, разминаясь. Я не стала дожидаться, что сотворит его больная фантазия и сорвалась на бег быстрее, чем он сообразил, что подопечные рут когти. И вовремя. Отбиваться от подрошек гусениц тапочками дела не для слабонервных. Во-первых, гусеницы мало того, что быстрые, так ещё и противные. Во-вторых, тапочки набрали земли, и теперь бежать было что в них, что без одно удовольствие, граничащее с мазохизмом. Ой, камень. Резко затормозив, я сбросил латапок, вывалила из него горку земли, бросил подальше злополучный камень и в темпе похромал подальше от полчища многоножных преследователей. Те сокращали расстояние между нами, протягивая ко мне свои усики. Так нечестно, зарал я, больше злясь, чем рассчитывая на страдания от этого нехорошего человека, что призвал этих монстриков. А вдруг у меня на них аллергия, на призванных Алтар неожиданно появился со спины, останавливая ползучее войско. А не такая же часть силы, как и та, которой ты сама пользуешься на занятиях по чарам. С чего это у тебя на неё аллергия? Он бросил взгляд на мою ушибленную конечность. С ногой всё в порядке. Не знаю. Для большего эффекта травмированную ножку я подняла и держала в воздухе. Вдруг устыдиться этих гонок. Дай посмотрю. Быстро миновав разделяющее нас расстояние, он присел у моих ног, как звучит. Холодными пальцами прощупал мне лодыжку и спустился к подушечкам пальц. "Теперь в порядке", заявил он, поднимаясь. "Продолжим экскурсию". "А может, не надо?" осознала, смирилась, была не права. "А как же кукуруза?" в следующий раз, жадно предположила я. "В следующий раз нимфа нас не пустит в свои владения, а мы у нимф" От удивления я даже забыла, что нужно убегать, если альтар вдруг опять натравит гусениц. — Да. Макс стал на редкость неразговорчив, и то и дело косился куда-то вправо. — Мы уже уходим, леди Жильен. — И не возвращайтесь. Людям не место в наших краях. Прожурчала ему в ответ леди. Я резко повернулась на голос, отчего едва не стукнул с макушкой о подбородок альтара. В трех шагах от нас стояла невысокая девушка с венком в синих волосах. Ки-кимара. Удивлённо воскликнула она, когда разглядела меня, хотя странно, что она не заметила этого раньше. Ага. Не нашлась с ответом я и выдавил самый глупый из всех. Дети болот могут остаться. Позволила девушка, и мне захотелось остаться, несмотря на то, что дома ждали незаконченные шпаргалки, да и вообще нехорошо бросать тех, кого приручили. Алтарь, в смысле. Но маг должен уйти. растения волнуются я отвечаю за неё и уйдёт она со мной ты всегда можешь вернуться да слушать дальше мне не позволили обстоятельства в лице непонятно с чего разозлившегося мага в лице непонятно с чего разозлившегося мага он даже не стал скрывать своего раздражения когда мы вновь оказались у него дома прямо посреди белого ковра тут же оказавшегося в земле нет ну можно же было куда-нибудь в другое место перемещаться Прихожу я там и на улицу, а то ковер и спор толк ковёр даже не заметил. Не желая вступать в команду вандалов, я замерла прямо посреди ковра, ожидая, пока хозяин квартиры придёт в себя и поймёт, как он неправ. Алтарь же, похоже, разрушение уюта его обиталища волновало в последнюю в минус 6 степени очередь. Что-то случилось? Чувствую, сегодня я гигант глупых вопросов, которые обожают оставлять без ответа. Ну вот и стоило куда-то бегать за кукурузой, чтобы настроение еще больше свалилось вниз. Миновало плинтусы и побеспокоило соседей. Не езди к нимфам. Наконец проговорил Альтар. Почему? Она меня пригласила. И будет ждать. Да, я слышал, но прошу тебя, Дань, хоть раз последуй моему совету. Полностью последуй, а не избирательно, как твои собратья. Тебе лучше там не появляться. А сам тогда почему меня туда таскал? Возмутилась я больше от того, что он всё расслышал, а мне такой возможности не дал. Глупый был. Мак почему-то улыбнулся, как будто моё хмурое лицо было ему лекарством от всех проблем. Не куксись, тебе не идёт. Ещё как идёт. Не согласилась я больше для того, чтобы с ним поспорить, нежели имела что-то против. И почему в присутствии этого невыносимого человека мне хотелось улыбаться и вообще вести себя непереносимо глупо? И куда девалась обычная рассудительность, свойственная нашей расе болотных торговшей? Нет, консультации Вита мне просто необходимо, даже за 100 золотых. Нет, у меня есть скидка, больше 80 не отдам. Идёт. Пошёл на уступки Мак, но выглядит очень провокационно. Провокационно? Я землёй навытрощился, грязная хмура и злая. Это провокационно? Мужчина усмехнулся, но промолчал. Я же останавливаться не хотела, желая докопаться до истины. «А на что их спровоцирую?» И сменив тон. «Господин хороший, а, господин, ну заполните анкетку. Начальство злое спать не даёт, есть не даёт, результат требует, ну заполните анкетку». Альтар не выдержал первым, подошёл ко мне, напрочь убив всякую надежду на спасение ковра, обнял, погладил волос и взглянул так выжидающе. А сам виноват. Кто же порядочных девиц таскает по кукурузным полям в два часа ночи, да ещё и ждёт от них чистоты и благоухания?» Господин, вы ещё анкету не заполнили, строго напомнила я. И вообще, я на работе, и муж дома злой, так что руки лучше убрать. А я очень недобросовестный респондент и чужих мужей не боюсь. Это возря, посочувствовал я и подбадривающе ткнул её неустрашимым локтем. Знаете, как травмоопасно бывает по лестнице спускаться? Знаю, подтвердил Макс нехорошей такой улыбкой. Неподготовленному зрителю бы дурно сделалось. Я про завещание напомнила. Столько раз спускался, никто из собеседников не выживал. «Ты плохо играешь!» – воскликнула я, надуваясь. Слишком в роль вошел, и я даже поверила. Альтар на секунду замер, а после вновь улыбнулся. Но уже открыто и весело, как и минуту назад, когда мы откровенно одурачились. «Прости, мало опыта, но я обещаю научиться». «Не надо». Покачала головой я и не удержалась. Зевнула. «Лучше домой меня верни». Боюсь, что после того марш-броска, что мы совершили, максимум, на что меня хватит, переместить тебя в соседнюю комнату. А утром, утром, хоть на край света. Пообещал Мак, протягивая руку. У меня есть комната для гостей, поэтому тебе не о чем беспокоиться. Я хмыкнула, но молчала. Не зачем ему знать про наши походы с ночёвкой и двумя палатками на всех. На кухне приятно скварчало, зря просыпающийся нос мясным ароматом. Я потянулась, Сталкивая подушку на пол, и села, сонно глядя перед собой. Комната была незнакомой, но ничего опасного в ней не было. За исключением кикиморы, которая пыталась сообразить, что она делает непонятно где и почему тело болит, как будто всю ночь по колдобинным на попе ехала. Первой вспоминалась кукуруза и гусеница переростки, заставшая меня вздрогнуть и быстро проверить под кроватью. Не обнаружив и там ничего похожего на ночных преследователей, я потрогала пальцами пол и, убедившись в его твердости, шагнула навстречу приключениям. Тылы грустно теплели, но возвращаться под одеялко было непозволительной роскошью. Оглядев себя, я поняла, что пижама как будто уж больно не подходит мне по размеру. Закатанные рукава, штанины, которые во сне вернули себе длину, но от помятости не избавились. Расцветка в полосочку. Хм, ситуация становилась интереснее с каждой минутой. Кое-как подкатав штаны, я отправилась на разведку. Думала, что на разведку. Увы, уже второй угол коридор раскрыл мне страшную тайну моего места пребывания. Эти обои в дракончиков я уже видела однажды. И поскольку именно их мне не хотели показывать, запомнила лучше всего остального интерьера этой холостяцкой берлоги. «А завтрак скоро?» – прокричала я радостно, высовывая мордочку из-за угла. «Почти готов!» – крикнули мне в ответ и добавили страшное. «Твоя одежда в библиотеке!» Припомнить, почему моя одежда оказалась в таком нетипичном для нее месте, я не смогла. Память как отрезала. Но, может, мы ее в стирку закинули. А дымовой дух альтара забирает вещи из какой-нибудь макчистки прямиком в библиотеку. Будем считать, что так. А сколько уже? Решила перевести тему я, совершая подвиг. Подняться по лестнице в библиотеку и не навернуться. Второе было едва ли не сложнее первого, учитывая, что чужие штанины меня возлюбили, аки конокрада сеньорская лошадь. Начало одиннадцатого. Сверившись с часами, из-за чего возникла небольшая заминка с ответом, сказал Альтар. «Завтрак готов». «Одиннадцатого?» Столько ужаса в моем голосе уже давно не было. Это же... это же опоздание на два часа. Это же штраф, увольнение из мануфактуры, лишение премии. Я хаотично припоминала подписанный из дуру контракт. Да уж, теперь Трейс оторвется. Там же такие штрафные санкции. Век воли не видать. «Ребятам я сказал, где ты, так что можешь не волноваться». А что ты ему сказал? С подозрением, граничившим с истерикой, переспросила я, представляя, какую легенду мне придётся выдать по возвращении. Может, ну её эту академию. Дома от учуй замуж там выдули ещё какую глупость совершу. Что ты заснул у меня на диване, я пытался тебя разбудить, но силы оказались неравны. Твоя любовь к моему дивану преодолела все невзгоды и вы решили не расставаться до утра. Но это ложь. Вас клекнула я. Тем не менее, слова мага меня успокоили. Мою трепетную любовь к основе и всяким мягким, а иногда и твёрдым поверхностям поверят все. Сами крышны. Алтарь предпочёл не отвечать, но тихий стук тарелки, с которой её опускают на стол, заставил меня поторопиться с переодеванием. Мак не солгал. Он действительно был в общаге. На кресле ровной стопкой была сложена моя обычная повседневная одежда. Даже курточка заботливо висела на спинке, чтобы уж полный комплект. Учитывая, что никто, кроме Виты, не разбирался в моём методе укладки нарядов в шкаф, именно ею была проведена ревизия и выявлена нужная. Натянув брюки, водолазскую жилетку, не забыв про носки и причесаться, я аккуратно, как порядочная девочка, сложила чужую пижаму такой же ровной стопочкой, подхватила курточку и, весело скрипя ступеньками, спустилась к завтраку. Альтар никогда не ударял лицом в грязь. Не произошло этого и на сей знаменательный раз. Конечно, до этого мне доводилось и ужинать, и обедать в его компании, а на болоте даже завтракать, но такого разнообразия он никогда не подавал. «А это все ты приготовил?» Подозретель насвидал Милосыя, присаживаясь и изучая ассортимент. Количество блюд соответствовало всему меню завтрака, если бы его изъяли из двух трёх забегаловок. Нет, кое-что я ликвидировал неподалёку. А что готовил ты? Вопрос был не праздный. Мною уже доподлинно было изучено, но Алтар готовит лучше, чем большинство окрестных поваров, а значит, в первую очередь надлежало кушать домашнюю еду, то, что ближе к тебе. Поделился секретом Мак, усаживаясь напротив и приступая к завтраку. Приятного аппетита. И тебе. Разговаривать во время сокрементального действа, коем по праву был названо плетение алтарской еды, не дозволялось совестью. А потому молчание продолжалось до тех пор, пока голодающие киймыры не наелось впрок и не откинулось на спинку стула. К моему вящему удивлению, алтар всё ещё ел, прожорливый Гордей, что ни одна я показал себя проглотом, выдал я открывшуюся истину. Мучину усмехнулся, отрезал кусочек тоста, макнул его в джем и сообщил: "Мне редко удаётся пообедать. Адепты почему-то считают, что полдень лучшее время для пакости и разборок. Мы в полдень не пакостим. Обедил за весь адепский род я. Вы предпочитаете ночью". Согласился Алтар. "Но не все столь великодушны, чтобы лишать преподавателей сна, а не обеда". И вовсе мы не Обиделась я, хотя слова его были в целом справедливы. Но не в нашем отношении. Как истинные шкодники, мы в своём болоте работали редко и только из чувства справедливости, а в городе, город никак. Там наши проделки не повод будить преподавателей. Ещё и доказать нужно, что проделки те наши, и преподаватель у нас есть. Так-то, согласен, оборвал зарождающуюся дискуссию Мак. Чувствовался опыт. Видать, после вчерашнего похода он понял, что лучше вообще тему не поднимать, нежели потом гулять под звёздами. Врёшь ты всё. Адепт сквернестная. Извольте уважать своего преподавателя. Воздев к потолку вилку, произнёс алтар: "За что его уважать?" "Потетично воскликнула я. Из родной общаги в холод похищает, в экстремальных условиях бросает, клевещет на друзей и еще и четверки ставит. Последнее обстоятельство вызвало в моей душе бурю негодования, которое грозило, если не уничтожить, то изрядно потрепать виновника. Что я теперь маме скажу? Какая четверка? Как мне честным болотникам в глаза смотреть? Ославил на всю округу. Кто же теперь замуж-то возьмет? Кому такая нужна? От напряжения, вызванного криками, у меня даже слезки выступили на глазах. Нет, серьёзно. Он уничтожил мне всю биографию, растоптал светлое будущее. Выставил какой-то ненормальный вредины, который даже из солидарности не мог латраяк сдать. А теперь сидит, себе и смотрёт на меня странно так, словно любуюсь. Вот как его простить можно? Довёл девушку, а сам сидит и ухмыляется. Да, состав преступления на лицо, подтвердил мужчина. Компенсация? Я задумалась. Иметь в должниках самого преподавателя боевой магии весьма неплохо. Но если знать, кто у нас этот самый преподаватель, то лучше взять деньгами. Вот только деньги – это так пошло и замызганно, что опускаться до подобного. Семьсот золотых. Идет. Усмехнулся Мак, и я поняла, что продешевило. Да уж, надо было совсем совесть потерять и тысячу просить. За моральный ущерб и фонд приданного. Надо же в будущую семью что-то принести, а то неудобно как-то. Альтар. Тихонько позвала я после продолжительной паузы. Откуда у тебя столько монет? Всю жизнь копил, знал, что такую пройдоху встречу, обдерёт как липку. Я смутилась. Всё же она так много для меня сделала. И как будто эта четвёрка конец света. Переживу как-нибудь, а деньги ведь с неба не падают. А мне остатков от его прежних капиталов вложений хватает. Да и три слона со шпаргалками оплачивать мне плюшки в буфете и пополнение гардероба. Прости, повенилась я. Мир снова стал обычным и мрачным. Я пойду, наверное. Дань, подожди. Уйти мне, конечно, не дали. Да и как уйдешь без куртки, которая оказалась ближе к магу, чем ко мне? А на улице сейчас прохладно, зима заканчивается. И пусть климат в Кирстане мягче, чем в родном мире, заболеть все же можно. Недаром в самой большой очереди в поликлинике осенью и весной. Альтарь в одно слитное движение оказался рядом, обнимая меня за плечи. Я почувствовала, как он дышит мне в макушку и тряхнула головой. А вот нечего бедных кикиморов в жар вгонять. Мало того, что обнял, печка такая, так еще и прическу портит. Я, может, всю ночь старалась, ворочилась, вороник гнездо соображала. А он так непочтительно в него дышит, не фыркая. Попросил он на ушко и развернул меня лицом к себе. Обиделась? Нет, отрицательно покачала головой. Просто не хочу быть такой. Объяснить, какой именно язык не повернулся, но в мыслях создался не очень лестный образ молоденькой содержанки. А ведь действительно, в каком-то смысле алтарь меня и содержит. И что-то следовало предпринять, чтобы хотя бы в свои глазах так не пасть. Ты не такая. Он наклонился ко мне, подул на челку и коснулся указательным пальцем кончика носа. «И что бы я больше такого не слышал?» «Ты не слышал!» Не удержалась я от замечаний, хотя прежней веселости, как когда мы дурачились раньше, не было. «Дань, неважно, не думай о себе так. Лучше подумай, если бы я не мог дать тебе эти жалкие семь сотен. Разве стал бы предлагать, зная о природной склонности болотников, решать проблему с звонким металлом? Они не жалкие». Я опустила голову, не желая смотреть ему в глаза. Это ему, а не может и жалки. А я уже знаю, сколько на них жить можно, если не шиковать. И это большая сумма. И дёрнула у меня Леша за язык такой говорить. Не могла оценить свои трёхминутные страдания двадцатёю монетками. Гордость не позволила. Настроение мной поехало вниз. Хорошо, они не жалки. Но я могу дать тебе их, поэтому не расстраивайся. С чего это моя Данька стала так заботиться о финансах? Я не твоя, я мамина. Напомнила Яну, больше это смахивало на перевод стрелок. Была маминой, стал моей. Мы же теперь женаты? Забыла? И это понарошку было, и вообще мы уже развелись. Когда это? Я такого не помню. Не согласился на алтарь, наклоняясь, чтобы наши глаза были на одном уровне. А даже если бы и помнил, других свидетелей ты не найдёшь, а я сама оговором заниматься не буду. Тогда я требую с тебя алименты на содержание жабки. Вот теперь я разорен. За что мне эта кара? Взял руки к небу алтар, выпуская меня из объятий, бухнулся на колени и запричитал. Жизнь моя погублена, знал же, не связываясь с этими зелёными. Всё наследство, наш штраф ушло. Я не выдержал и бухнулся рядом. Небо, как ты могло быть так жестоко? Видишь, человеку плохо. Человек раскаивается. Дай ему памяти и разума, чтобы понял он, что всё ему приснилось и жил дальше счастливо. Одновременно расхотавшись, мы бухнулись на ковёр. Чистый, как будто и не было прошлой ночи, он заставлял меня усомниться в событиях минувшей ночи. Но это на первый взгляд. Присмотревшись внимательнее, я установила отличия от предыдущих ворсинок и раскрыла коварный обман. Ковёр всё же пришлось заменить. Интуиция вновь меня не подвела. Ты изучаешь ковёр, как будто в нём скрыт ответ на все вопросы. Заметил Мак, переворачиваясь на спину и устремляя взгляд вверх. Глупый «Ну что можно найти на изученном вдоль и поперек потолке? А вот новый ковер отличался мягкостью ворса и черной точкой где-то глубоко в недрах». «Альтар, а у тебя блох нет?» Осторожно спросила я, приподнимаясь на локтях. Делать резких движений не хотелось, хотя вряд ли они бы помешали голодной блохе отковать ускользающую пищу. «У меня нет», — серьезно ответил Мак и поинтересовался. «А у тебя с этим проблемы? У меня с ними тоже проблем нет». Я аккуратно отступала пять с пятой точкой к двери. А вот у этого ковра, вероятно, наличествует. Альтар на мгновение задумался, взгляд расфокусировался, как всегда, когда он колдовал, и усмехнулся. «Это не блоха, не переживай». Успокоил он меня. Просто ковер новый, с гарантией от протирания, с функцией самовосстановления. А поскольку всякий материал сам за собой не следит, и уж тем более не восстанавливается, на все новые модели подсаживают этого смотрителя. — Это специально выведенный жучок, так что самостоятельно он не размножается и людьми не интересуется. — А ты испугалась? — Не люблю, когда по мне ползают. — проворчала я, но на ковер все же вернулась и уселась по-турецки. — А мы в академию вернемся? — Уже тяга к знаниям одолела. Насмешливо осмедомился маг, между тем поднимаясь на ноги и помогая встать и мне. — Тяга к плюшкам. За каждый из то шпаргалок премия. Сдала я мотивацию. И конспект почитать надо. Экзамены же «И зачеты!» В альтаре проснулся дотошный преподаватель, коим он был на собственных парах. «И зачеты!» Еще более грустно сказала я, понимая, что единственный незданный зачет из моего списка предстояло сдавать альтару. И если сейчас он обаятельный гад, то на зачете будет занудный и никак не добродушный, ибо личные отношения нельзя смешивать с работой. И вот как при таком подходе он мне четыре поставил? «Справедливо!» Легко сдал свой мотив альтар. Если возьмешь у методистов критерии оценки, поймешь, что я не мог поступить иначе, даже если бы очень захотел». «Точно?» Брать критерии оценки расхотелось еще на слове «Ти». А уж упоминание методистов, двух вообще-то неплохих женщин с профессиональным чувством юмора, вовсе убило всякую охоту соваться на административный этаж и уж тем более что-то выяснять. Поверь Мальтару на слово. «Он врет не всегда и только по нечетным дням. А сегодня у нас как раз что-то вчера было. «Захвати куртку». Опомнили мне, когда я выжидающе уставилась на собеседника и сжала пальцы на его руке, на всякий случай, чтобы случайно не отцепиться, а то всякое бывает. Отнувшись за незабвенной верхней одеждой, я вернулась к магу. Проверила все карманы, преимущественно свои, и кивнула: "Разрешай перемещение". Алтар не стал комментировать. Мы возникли недалеко от ограда, за кадка вечнозелёной туи, которую любил поливать свой мил экспериментальным удобрением мой злейший враг ботаник. После выявления моей полной непереносимости его предметов и особой опасности для его излюбленных травок, предмет плавно переместился в разряд неплохих. Но лишь с той поправкой, что ныне вход на него был для меня необязателен, а то и нежелателен. Тем не менее, проживание в общежитии гарантировало погружённость любого адепта во все сплетни вуза. Даже если в твоей будущности эти предметы не предвидились. Так, даже не посещая курс, а разразившись любовью к удобрением, я была на слышена. Некоторые поговаривали, что именно моя скромная персона натолкнула бедного преподавателя на мысль о необходимости подкормки своих травянистых и древесных друзей. Как итог, туя, на которой пробовалось едва ли не всё открытое новым светилу ему удобренческой отрасли, цвела и пахло, а у самой верхушки и вовсе начало расти яблоко. Что ж, заставить плодоносить это тоже достижение. Переборщил. Констатировал очевидный альтар, нахмурился и сделал шаг в сторону, сливаясь с оградкой. Да, Анна, Со стороны рынка ко мне бежал один из однокурсников. Мы редко пересекались и еще реже разговаривали. И его внезапно возникший интерес немного напрягал. Вирдин? Ох, успел. Выдохнул парень, останавливаясь рядом со мной и упирая руки в собственные колени. Дыхание после бега еще не успело восстановиться, и он дышал слишком часто, чтобы можно было нормально говорить. Пришлось подождать, пока Вирдин придет в себя, подумает и выдаст. Думал, зайдешь сейчас. И где я тебя найду? Искать меня? Мне даже удивления изображать не пришлось. Глаза сами вытянулись, а рот приоткрылся. Зачем? Как? Зачем? Не понял Верден, стёр с лба пот и наконец выпрямился. Конспект одолжить, а у тебя разве нет? А я это, спалил его случайно. Временьше, начала сердиться я. Ты же все муж пророжал, что у тебя бумаги там специальные, со страховкой от несчастных случаев. Не горит, не тонет, ещё и перо в комплекте самопишущее. Да не вру, че слово. Притворно вознегодовал Вирд, но заметив, что я не прониклась, всё же провинился. Ну кто ж знал, что понадобится. Зачёт это же так, поговорил и ушёл. Ты его не вёл, подытожила я. Долг или боёвка? Боёвка. С остальными проще было, а этот зверь, он же и тебя до слёз довёл, помнишь? Ну а должи почитать, будь другом. Зайди к нам вечером. Знаешь, где мы обитаем? Тож не знает. Хмыкнул парень, махнул рукой на прощание и в темпе скрылся, как будто за ним стая линяющих драконов неслась. «Альтар, а ты и правда будешь так ужасен, как все думают?» Спросила я пустоту, не очень-то рассчитывая на ответ. Маг уже давно мог уйти, как только притворился невидимкой и пропал из поля зрения. «Еще хуже!» Фыркнул, проявляясь он. «Так что учи, но без фанатизма. Падших на боли битвы с конспектом мне не нужно». «И вот как тебя сдавать тогда?» «Конспект учи, фанатизм не проявляй». «Найди золотую середину», – посоветовал магистр боевой магии. Легко ему говорить, сам и попробовал себе сдать. Это же то еще удовольствие. Сидишься такой напротив, коленки под столом трясутся, пытаешься сделать умное лицо и ничем, кроме тех самых коленок, да и зубов, выступающих дробь, не выдать своего беспокойства. Листьк с пометками лежит, все, что мог вспомнить за те жалкие двадцать минут. И что 20 минут? Вот найдётся в твоей группе какая-нибудь лыдня и пойдёт отвечать, спустя 5 минут для подготовки. И всё, пиши пропало. Тут уже не полчаса полуденного времени, а в порядке живой очереди. И как, зная обо всём этом, старшие курсы охотно запугивали всех желающих учить без фанатизма. Даль, зачёт это зачёт. Проявлять чудеса сознания будешь на втором курсе, когда боевая магия станет обязательной. Разве ты забыла, что на курс сама пришла? А добровольцев я не ем. Зато Вердин получит не меньше восьми вопросов. Не надо. Пискнула я, понимая, как себя подставил непутевый адепт, решив клянчиться к конспект в присутствии преподавателя. Надо. Не согласился алтарь. Болотники идут по отдельной программе. Вы просто набираете часы и получаете свои баллы. Сдавать экзамены у нас для вас необязательная практика. Итоговые, насколько мне известно, вы будете у себя подтверждать. Иначе я никак не могу объяснить некоторую безалаберность, свойственную болотным адептам. который, впрочем, не мешает им знать курсы от и до, но знаний своих не проявлять. Это Имидж. Вступилась я за своих зелёненьких. Ведь и вообще всё знает. Не спорю, но те, что были до вас, учились из рук вон плохо, и это был не Имидж. Не знаю. Ладно, беги. Скоро уже и здесь обезденное время кончится, и булочки остынут. Предупредил меня Мак из-за конномерный исчез. Ворота академии я миновала в гордом одиночестве. В нашей комнате царил творческий бардак, назвать который беспорядком язык не повернулся даже у привычной к таким ужасам меня. На полу, засунув голову под кровать, стоял на четверинках Трейс и что-то высматривал. Судя по недовольным квакам, в комнате появился пронесенный контрабандой живой объект. «Дверь!» – заорали на ухо, стоило на мгновение замешкаться из-за охватившего меня удивления. «Если в коридор выскочит, уже не поймаем!» Глянув на у охранителя дверь, я узнала Киру, которая отчаянно зевала, но боролась с напастью. Вид и в комнате не оказалось, что, впрочем, не исключало ее присутствие в цехе шпаргалописцев. Хоть комната и была ее территорией, но иногда и эта ответственная кихима листь становилась начихать на весь творящийся в ней квардак. За хорошую цену, разумеется. Судя по трауру на лице Трейс, сумма была приличная. Как за разгром, так и за контрабанду. «Что у нас опять стряслось?» Шептом поинтересовалась я, глядя, как болотник протягивает руку под кроватью. У помощника посла головастики подросли. Почти на всех очередь была, но один остался, а Трейс его себе выпросил. Вот принес хвастать и упустил, поделилась новостями Кира. А он так хвастался, что и у него настоящая жабка будет. В последней реплике Киры слышалось непредкрытое злорадство. Что же такого успел наговорить Трейс, что его теперь так грубо опускают? Помочь? предложила я. Нет, не подумай, что я такая альтруистка, но комната ведь моя, а спать в таком бардаке, на простыне, по которой могла прыгать чужая жабка, увольте. Не для нас подобные эксперименты. Ого, ага. радостно согласился болотник. Подлезь вон там. Он указал на небольшой просвет между тумбочкой и кроватью. Ага, там пролезть-то к дуб безплотный может. Нашёл тоже призрака. А может, проще сделает? Предложила я, нагибаясь и находя взглядом бедного детёныша: "Сбегай к призывателям, пусть тебя комаров устроят или личинку какую дадут. Она ж голодная наверняка. Сколько уже достать пытаешься?" Не меньше часа сдала товарища Кира, проигнорировав его устрашающий взгляд, и посоветовала: "Делай как сказано, главный с пистолетом Данька. Только у неё жабки есть. Она не моя, она Ваничны." По правилу я и взгрустнула. Жабкову вы приболела и уехала сванчной в Семиреченск. Не подошла вольной квакушке городская атмосфера. Всё равно опыт. У некоторых и такого нет. А теория с практикой не всегда идут под одну руку. Наставительно взрягла девушка и помогла тройце определиться, стап пов за руку и выведя в коридор. На подвиги благословила она его и закрыла дверь на замок, чтобы не ходили всякие посторонние. Ну что, будем кормить? спросила она у меня и крикнула Вите. Ушёл, выноси. И болотница вынесла. Интересоваться, откуда у нас в цехе случайно оказался мотыль, комары, личинки, непонятно чего и прочее с ней для земноводных, я не стала. Вряд ли Вита сдаст своего поставщика, да и не факт, что он убыл. Скорее всего, наша старшая умела гораздо больше, чем показывала нам. Но ничего, и эту тайну мы откроем после обеда. Если захотим, конечно. Почувствовав, как изменилась атмосфера в комнате, высунулась любопытная головка будущей скаковой. Маленькие оранжевые глазки с удовольствием отметили разнообразие представленных ее вниманию блюд, выставленных прямо на полу, чтобы не пришлось далеко ходить, и жабка принялась за кушание. С хомячу все предложенное, она, простите, с хомячу все предложенное, она просительно заглянула каждый нас в глаза и раскрыла ротик. «Обжора!» не сдержалась Кира. Жабка с осуждением взглянула на жадную девушку и призывно квакнула Вите. В её возраст вполне естественно столько есть, упрекнул Кимора. Ты же видела Данькину жабку. А вот каких размеров эта кроха достигнет ко второму году своего развития? М-м, да. Так да ладно. Реабилитировала невинно оскорблённую кроху Кира. Кушай, мелочь, будешь толстой, всех нас покатаешь. Будущий скаковая жаба так посмотрел на гипотетическую наездницу, что даже мне, наблюдавшей их беседу со стороны, стало дурно и захотелось усесться за завещание. но Кира как будто этого не замечала. — Кушай, кушай, будешь красивой, вся в пупырышках, — наставляла бедная земноводная девушка. Вита дипломатично молчала, подкладывая вновь обретенных личинок. Закончив всю ее почетную миссию, Кикимора обратила свой алчущий взор ко мне. Вот теперь мне действительно поплохело. — Данечка! — я сглотнула. Ласковый тон в исполнении Виты был подобен ножу в руках маньяка. — Как прошла ночь? Пришлось побегать, но сначала померзнуть. Поёжившись, созналась я не без задней мысли. Если не хочешь о чём-то рассказывать, расскажи о том, что собеседнику будет интереснее знать. А события прошлой ночи мелочь с мать муще. Так почему бы и не просветить подругу о мировом заговоре? Краткое изложение разведывательных работ заняло полтора часа, в ходе которого число собеседников увеличилось и составило всю нашу честную компанию, то есть шесть индивидов, включая кроху, которая дрыхла, положив голову на колени непоколебимой Вити, а задние лапы тресу. Хозяин ревновал, но молчал. Да, Жанна не был утром в столовой, поделился наблюдениями Джейс. Юноша был серьёзен, если не сказать встревожен. Руку Киры он не отпустил до сих пор. Но никаких новых слухов не попало зло. Странно, что никто не проснулся. Задумчиво протянул его брат, поглаживая пузик своей будущей скаковой. Кира, а ты ничего не чувствовала? Нет, девушка отрицательно покачала головой и сдала знак намерный вопрос, который давно вертелся у неё на языке, но никак не мог высказать. Повында не находилась. Данька, а ты не здесь, не? Выбор слов оценили все. Можно и так сказать. Тяжело выдохнув, призналась я и поняла, что по уровню доверия Кирилл в моих глазах ещё очень далеко до остальных болотных. И ты проснулась? Да, ну я совсем проснулась. А те, кто стоял на площадке, больше походили на лунатиков. Вид так можно делать? Вполне, подтвердила Кикемора. Только сил потребуется, не у каждого есть столько. Говоришь, там был ректор? Да, ректор, некоторые из преподавателей, секретари ещё как стража, но без формы и образовательных знаков. По особым делам, хмыкнул Джейс. Неприятные люди. И что мы теперь делать будем? Мы? Джеймс нахмурился. Мы будем молчать и пытаться никуда не влипнуть. Но разве? Дань, в твоём представлении, идти всех спасать без должной подготовки может и героизм, но скажу откровенно, такого идиотизма я даже представить не хочу. Поддерживаю брата. Поднял руку, как на голосование Трейс. Они правы. Ведь это была солидарность с братьями. Да, Даня, сейчас мы ничем не можем им помочь. Тем более, как ты сама сказала, метки. Если их не снять, даже если мы всех выкрадём, выведем и спрячем, разве нам удастся помешать ему уйти? Но мы должны что-то предпринять. Предлагаю начать создать сессию. У меня есть конструктивное предложение, Трейс. Если нас отчислят, мы уже никому здесь не поможем. А дома времени на подобные глупости не останется. Я могла бы с ним поспорить, доказывая, что глупостями здесь и не пахнет, но болотники были в чем-то правы. Устроим проблемы при незданной сессии и получим билет на ближайший караван Кирстен в Семереченск. Восемь дней и три пересадки. Итак, дело за малым. Сессию на тройке, чтобы даже придраться не смогли, и в путь за коварным планом. А после с новыми силами на баррикаду правоискательства. Вирдзен пришел с цветами. Большой букет сульпанов уместнее бы смотрелся 8 марта на столе любимой учительницы. Темп среди бардака в нашей обстрадавшей комнатушке. Расчитана на 4 персоны, но выделена лишь нам двоим. Тем не менее, цветы были получены и сданы из рук в руки Кире. Единственный, кто остался помогать бедным обитателям комнаты 217 в наведении порядка. Парень же застыл посреди этого срача, не в силах решить, куда бы ему присесть. На пол не позволяла гордость, на стул вываленные в попках и не убранная одежда, на кровать вечное отсутствие покрывала, а на шкаф расстояние до потолка. Был ещё вариант подоконник, но его прочно занело кер цветами, отрезая стратегический путь отступления. Я это за конспектом. С договором аренды ознакомлена? Взяла инициативу в свои руки Вита. Конспект даёт вам в аренду с сроком на 24 часа, по истечении которых за каждую минуту просрочки будет начисляться штраф. Формула расчёта представлена в приложении. Можете ознакомиться. дале обязанности сторон не знаю как киря а мне стало жалко смотреть на вердина пока он слушал наш контракт если бы я была на его месте убежала бы на пункт о обязанностях сторон но юноша героически сдержался только один тоскливый взгляд имел неосторожность упасть на дверь конспект ему всё же выдали спустя 2 часа бюрократических проволочек и утрясаний гарантий даже мне бы поплохело от пеничных кар грозящих арендатору за хоть сколько-нибудь значительный ущерб конспекту вот не стоит он того совсем не стоит И как только храбрости у Вирди нахватило этот документ подписывать. Точно, ребята смелые и безрассудные. Не наделила их природа чувством самосохранения. — Вит, а ты случайно не палач? — поинтересовалась Кира, едва за юношей закрылась дверь. — Нет. — легко ответила Кей Кимора. — С чего ты взяла? — Ну, просто столько видов наказания я за всю жизнь не слышала. А тут все в одном документе. — А, ты про это? — Вита рассмеялась, кахетливо поправила прическу и пояснила. А я за образец взяла уголовное уложение трехвековой давности. Гуманизм уже пускал свои ростки, но не заплонил все сферы жизни. Дедушка в ту пору вспоминал с такой ностальгией. Поделилась воспоминаниями детства болотница. «Жалко дедушку», – протянула я. Лучше бы молчала, право слово. Вита кивнула, принимая сочувствие, и произнесла куда-то в пространство. «Жалко, а такой специалист был». Ни один из подозреваемых вину не отрицал. Все со следствием сотрудничали. Теньки были. Мы с Кирой сглотнули, переглянулись, и, судя по ее лицу, она также возрадовалась возросшему гуманизму в болотном обществе. «Можем к демонам податься. Там, говорят, по старому ложению живут. Мечтательно закатившиеся глазки старшей болотницы заставили нас мгновенно заболеть простудой и закашляться. Вот уж точно, темная страна есть у всех. А не жалко было конспектам отдавать?» Кир спазла с подоконника и уселась рядом со мной на кровать. Повертела головой и потянула на себя подушку. «Вот же ж, после того, как прослушал список санкций, нет. Теперь мне его жалко. А сама когда учить будешь? Завтра, думаю, за вечер успею. Умудряются же остальные так сдавать. Ты не права». Они не вечером учат. Настоящий адепт учит все за ночь, а утром тащит тональник у своей девушки и замазывает синяки. А иногда и не замазывает. Мало ли препод любит видеть, как настойчиво учили его предмет. «У нас такой будет?» — вклинилась Вита, которая несколько заскучала без внимания. В следующем семестре. История колдовства в Кирстене. Предмет, несомненно, ценный и подлежащий дословному заучиванию. «Ведь не ровен час остановит тебя в темном переулке, маг-ренегат. И ласково так поинтересуется». Отрок, в каком году был основан орден скальщейся гидры? И в каком же? А такое существует? Усмехнулась Кира, довольная, что нас провела. Меня, по крайней мере. Вид стоял задумчиво и что-то перебирал в уме. 1537 по местному исчислению. Наконец ответила она. Но ты, конечно, выберешь событие. Этого у тебя точно на экзамене не спросят. Этих ребят не принято вспоминать. Знатно на пакостеле в свое время. Прочим, вклад в магическую науку внесли тоже соизмеримый. До сих пор их наследие ищут. И много нашли, не так много, но попытки не оставляют. Пожал плечами Вит и прищурился. Пора бы уже и за работу. Нам до завтра ещё две партии шпаргалкаs готовить, а они треплются. Стоит ли поминать? Ну, конспект не вернули в целости и сохранности, минута в минуту и ни секунды позднее. Вид вдумчиво пролистал все страницы, то и дело подзывая меня для консультации на тему: "Был ли согнут уголок, или вот эта закорючка на полях твоя?" Вердиан стоял и бледнел каждый раз, когда указывающий персткий кимора касался страницы. Едва ли не посидев, юноша всё же благополучно покинул нашу комнату, боясь, что больше никогда не станет пренебрегать написанием конспекта. Да уж. Встречать с лишний раз с внучкой советника по безопасности, кое как мы выяснили, являлся Вита, когда-то при исполнении, удовольствие для очень стойких и подготовленных. И даже у нас, послушивающих из цеха, слёзы на глаза наворачивались от жалости к бедному пареньку. Ещё большем уважением я прониклась к нему, приступив к изучению собственных заметок. Нет, конспект был хорошим, подробным со схемами, рисунками, замечаниями и выводами, но сам предмет и дёрнул меня чёрт туда пойти. Нет, чтобы совсем на косметическую отрасль нацелиться, грязью торговать, рекламу придумывать, с иллюзионистами водиться, записался на боевую. И вот как мне ее теперь сдавать, когда страшно так, что даже в бутерброд не лезет? Промаявшись весь вечер, кое-как поднявшись на зачет, я поползла в учебный корпус. Почему-то на меня косились все встречные адепты, хотя я даже не старалась краситься и вообще тушь в руки не брала. А румяна кончились. Писав всё нас ехавшее от напряжения мозг окружающих, я, как лунатик, добралась до аудитории, которая, разумеется, была на верхних этажах, чтобы сонные жертвы методичного произвола тащились по лестнице. Сумка привычно стучала по попе, напоминая о наличии конспекта. Руки цеплялись за поручень, а ножки шли приятно согревающими тапочками. Я замерла на предпоследней ступеньке, начиная осознавать, почему косились окружающие. Тапочки Мои милейшие домашние тапочки, в которых я ходил по общежитию. Да уж, заявиться в них на зачёт могла бы только я. Хотя, если бы зачёт принимал не алтар, я бы, может, и побежала в общагу переобуваться. Спустилась бы на эти 8 этажей вниз, потом поднялась обратно. И тут я поняла, что даже если бы за дверью аудитории сидел ректор, я бы не стала возвращаться. Лучше 5 минут позора от болотников другого не ожидали, чем 8 этажей туда-обратно, те же 5 минут позора. У дверей уже собралось не меньше половины группы. И мне пришлось постараться, чтобы найти себе местечко для ожидания. Протеряв кусочек пола, я съехал по стенке, положил сумку с конспектом на колени и вытянул вперёд ноги, перекрывая плайон прохода. Правда, сомневаюсь, что в самом углу коридора кто-нибудь станет наворачивать круги. Народ взбужденно голдел. Кто-то жаловался на предыдущего изверка, пытавшегося у своей жертвы едва ли на полтора часа. Кто-то делился впечатлением, а попросту пугал. Старшекурсников обо алтаре, кто-то повторял особо длинные тезисы конспектов, а кто-то постоянно трещал молний на духом. Я покосился в сторону счастливой обладательницы четвёртого размера, которая решила брать сурового преподавателя своими достоинствами и тихо шепнула: "Чулки сползают, шпор видно. Спасибо." Так же тихо ответили мне и принялись поправлять съехавший склад в шпор. «Юбку чуть пониже в стене, а то сразу запалит». Посоветовали незадачливые девять товарки. В тех чувствовался опыт поколений. Незачем провоцировать преподавателя глубоким декольте и короткой юбочкой. Выглядит это, конечно, вызывающе, но вот бомбы прятать негде. А вот если выбрать юбку длинную, типа солнышка, чтобы по всему подолу шпорки сидели, протянул руку, вытянул ответ, зато имидж какой. Порядочная молодая леди никого не смущает, на ночь в лабаранской не напрашивается, истеричка не выглядит, почему бы не отпустить с мером побыстрее. Мальчики были более более сдержаны. Ставшая крылатой любимой фраза адептов всех времён и народов: мы все умрём, повторялась с завидной регулярностью. Ей вторила: жизнь это боль, и мама, я хочу домой. Про громкие вскрики слабоки можно было с чистой совестью забыть. Все и так знают, какое сумасшествие происходит в преддверии прихода преподавателя. Алтар явился неожиданно, как и всегда бывает во время наиболее жарких дебатов о том, какой преподаватель хмырь. И что тоже весьма характерно, самого распоясавшегося никто вовремя не одёрнул. И словесный поток кончился лишь когда он увидел, как тот самый хмырь, решивший его удовольствие развлекаться всю ночь с товарищами, от... открывает дверь аудитории с интересом хирурга рассматривать незадачливого болтуна. Прошу, пять рога готовится. Адептка верстная, тяни тебе лет, а подготовиться Я была обижена преподавательским произволом до глубины души. «Иди!» — толкнули меня в спину добрые однопоточники. «Ваше племя первым спрашивает. Все равно ничего толкового не скажете. Только время на вас тратить». Сердит и зыркнув на доброхвата, который не мог занять свои руки ничем иным, кроме выталкивания меня перед светлые очи хмурого от подобного обращения альтара, я выдернула сумку из рук какого-то гнома переростка и вошла в аудиторию. Первая пятёрка уже строчила сочинение за партами, не замечая, как усмехается преподаватель. Тянем билеты. Распределился алтарь, когда я подошла к столу. Но мы ведь начал был юноша, засевший в самом углу, и я не давал распоряжение тянуть. Пожал плечами Мак и подтолкнул меня к билетам. "Тени". Глубоко вздохнув, я закрыл глаза и цапнул первый попавшийся. "Садись". Мне кивнули на место перед преподавателем. Ну что за подстава? Усевшись, где сказали, я взглянула на билет. Да уж. Что ещё я могла вытянуть, кроме техники безопасности и методологии? Да этот вопрос просто создан для меня. Удача. Невероятная удача для того, кто стремится прийти на пересдачу. Глядя на свой билет, я осознала, насколько любит меня судьба. Хороший вопрос. Поинтересовался изверг, который по какой-то ошибке казался мне раньше милым. Ещё какой? Сквозь зубы выдвила я и принялась вспоминать. Перезадача всё же обошла меня своим вниманием, но какой ценой. Алтар видно знатно повеселился, слушая мои измышления на тему методики изучения боевых заклинаний в полевых условиях, или, например, особенности применения боевых заклинаний при встрече с гигантскими земноводными. Ещё более, чем наш бедный преподаватель, подавившийся смехом ещё на втором предложении моего ответа, страдала аудитория. Бедные адепты не могли сосредоточиться на своих шпаргалках, которые альтар старательно не замечал. Они сопели, пыхтели, стонали, били кулаком по столу. А кто-то и вовсе предложил сесть на мое место и ответить. Не знаю, позвольт ли маг дополнить мой ответ, но бонусный балл, судя по серьезному кивку магистра, добровольц получит. Долго ли? Коротко? Сорок минут спустя я выпазла из аудитории. Несмотря на оживление, царившее у дверей перед началом экзамена, ныне все возбуждение схлынуло. Единственный вопрос, который мне задали, когда я проковырляла мимо спящих на конспектах сокурсников, был «почему так долго?». Задали его, правда, без всякого огонька, и едва ли им был интересен ответ. Выждав, но так и не услышав повторения, я побрела сдаваться в драконат. Ведомость, которая мне отдала альтар на прощание, вмещала лишь мою фамилию, и потому ее уже можно было сдавать методистам. Придерживая её двумя пальцами, я засунул зачётку с гордой тройкой в задний карман и прошлёпал тапками на пару этажей ниже. Если кто-нибудь когда-нибудь скажет вам, что самое страшное место в жизни каждого адепта кабинет декана или ректора, не верьте. Побываешь в кабинете ректора, едва ли удастся за всю свою блестящую учёбу. В кабинете декана чуть более вероятно. Но вряд ли причина будет столь тревожная, что заставит вас посидеть. А вот у методистов, номер их кабинета знаете едва ли не каждый адепт. с самого первого денька своего обучения. Их знают в лицо, здороваются в столовой, стараются обходить десятой дорогой, едва только их персоны появляются на горизонте. Каждое посещение их обителя вносит смуту в мирное истечение жизни адепта и требует длительного и тщательного восстановления посредством тех или иных успокоительных зелий. Именно сюда стекаются все сплетни любого вуза. У дверей вершатся заговоры похлеще мировых и не иссякает поток недорослей. Опастел втягивающий голову в плечи, прежде чем зайти. В этот безрадостный день, когда и меня угораздило напроситься на свидание в... с главными жителями доканата, у дверей того места, называть которое в суи не рисковали даже самые искушённые ботаньки, собралась небольшая очередь. Бледная, дёрганая, с честными глазами и бутылочкой успокоительного. Они вселили либо ужас, либо уныв незадачливого прохожего, а уж про подворотню речи не шло. Рогат хвостат ушасто дёрганы и вsem мастей и положений замерли в ожидании скрипа двери. Замерли в ожидании скрипа двери. Никто не хотел быть следующим, и всю почётную роль без колебаний уступили мне. "Медосмотр", посочувствовал я Демону. Бедняга явно переусердствовал с стероидами и возвышался над всей очередью по круче домоклого меча. Известный забияка, он был авторитетом среди адептов, и неминувшая его чаша близкого знакомства с драконатом заставляла трепетать остальных. Да, забыл. Притянул он почувствовым окошку, дёрнул себя за кончик крыла и тяжело вздохнул. Выход бледно-зеленоватого эльфа из того места заставил меня сглотнуть, ухватиться обеими руками за ведомость, чтобы не перепутались с должниками, и шагнуть в клетку с драконами. Обитель зла местного разлива встретила меня насыщенным запахом росы и ярким светом проснувшегося солнца. Оно, как и методисты, явилось на работу в недобром расположении духа, а потому с чувством стыла всем незадачливым посетителям. всем, кроме болотных. Завидев меня, та методистка, что занимала левый угол, переменилась в лице и расцвела в доброй улыбке, которой бы не поверил даже гоблин с синдромом Дауна. Та, которая выпола честь сидеть справа, подавилась, но удержалась от масок. И я, э, э, ведомость отдать, растерявшись, пробормотала я, выставляя бедный листик как щит. Кому сдавала? Нахмурился стажёр что слева, алтару. От неловкости я даже не вспомнила полное имя любимого преподавателя. Ясно. Ко мне моментально потеряли интерес. Положи вон туда. Я взглянул в указанном направлении и заметил пустой стол, на самый край которого устроилась ведомость моей гордой тройкой. И всё. Не смело поинтересовался я, рассматривая паркет. Долги, недопуск к экзаменам, деловито осведомилась левая. Всё в порядке, выдавила из себя я, так до свободно. Прощаться я не стала. Возвращаться в это место не было никакого желания. Енвара не прощала ошибок. Об этом скорбном факте её биографии знали все. Преподаватели трижды пересматривали конспекты собственных лекций, прежде чем одолжить материал коллеге. А более ленивые адепты уповали на небеса. Даже Вита проверяла дважды все свои работы, прежде чем отдать на высокий суд. Я я уповал на небеса вместе с большей частью адептов. В отличие от многих, Январа принимал экзамен вечером, позволяя подопечным накрутить себя до такой степени, что даже идеально выученный билет к Кимори-Полукровке приходилось вытягивать из адепта силой. Стоит ли говорить, что особой популярностью в этот день пользовались успокаивающие зелья от болотников и ко, щедро выставленные на продажу за три дня до сдачи? Трейс, как всегда подсуетившийся, подсчитывал прибыль. А мы, бедные жители комнаты номер 217, едва успевали извлекать бутыльки на продажу, что уж говорить о повторении. Впрочем, повторение было актуально скорее для Дитмара. В случае же Январа полагаться стоило на руки и привычку. Варить что-либо за пределами учебной аудитории возбранялось. А потому никто не удивлялся, что в коридорах общежития стоял такой запах, что иной раз безопаснее было прыгать из окна. чем выходить в большой мир по лестнице. Я тяжело вздохнула и полезла в карман за печенькой. Волнение, присутствующее до приема суперуспокоительного изделия, исчезло, как и говорил в своей инструкции. За 6-7 минут. Но на смену ему пришел звездкий голод. Еще есть. Кире также не удалось сохранить ясность мышления без успокоительного. А потому она испытывала схожие с моими проблемы. Ага. Я протянула подруге по несчастью целую, даже не погрызенную сушку. А печеньки... Жалобно прокрякнула Кира. Увы, ревизия выявила, что последняя печенька была у полупучного по колышу у меня в желудке, и наступила пора сушек. Кончились. Судя по стройному вздоху сожаления, о печеньках сожалела куда больше, чем о собственных незавидных участиях. Но долго наше сожаление не продлилось. Ровно за 2 минуты до начала на лестнице показался сначала бучок на главе, а после вся январ. Вид её был куда более стругий, чем нам доводилось видеть, а к тому синхронное сглатывание получилось с первой попытки. Первая пятерка определилась. Сухо поинтересовалась январ, открывая дверь аудитории. «Заходим». Дожидаться, пока адепты на подламывающихся ножках заползут в аудиторию, преподавательница не стала. Мелькнул ее пучок и скрылся. В коридоре повисла недобрая тишина. «Болотные», — робко предположила. «Димонесса». Я неудоуменно возрилась на это чудо, но долго любоваться мне не позволили. Трейс, решившийся выполнить роль самого глупого адепта, полез на абразуру. «А в шестером можно?» Заливисто прокричал он. «Вам? Можно?» Усмехнувшись, разрешила Январа. Медлить больше мы просто не могли. Вычислив жертв, толпа начала смыкаться, подталкивая нас к двери. Пожалуй, захотим избежать, прорвать кольцо сокурсников не смог бы ни один. «Лишние полчаса вам ничего не дадут», напомнила Киру, у которой выхватили сушку, чтобы она не медлила. Ей в ответ лишь оскалились. Заядлые коридорщики знали. Лишняя минута, благо, да ровно и свыше. Чем ближе к концу, тем измотанней препод. «Идите уже!» – недовольно фыкнула одна из иномерянок. Вот уж точно солидарность. Кира посмотрела на нее, как на врага. В последнем заходил Джейс, придерживавший за плечи Киру. Девушке все же было здорово не по себе, даже после суперзелья. Мне тоже становилось зябко с каждым шагом. Но выдавать души нелестные порывы я стереглась. «Честь болота превыше всего». Январа неторопливо раскладывала билеты на своем столе. Закончив, она перевела взгляд на нас и удивленно вскинула бровь. «Кайр, почему ты с первым курсом? Твоя группа сдает нас в следующей неделе». Я удивленно перевела взгляд с преподавательницы на нашу честную компанию и замерла. «С нами действительно был лишний. Раз, два, три, шесть». Именно шестым выходил наш незадачливый коллега по экзамену. «Мне нужно сдать раньше. Дра... Деканат позволил». «Хорошо». кивнула женщина и указала ему на самый дальний котел. «Начни приготовление, а я пока деткам задание раздам». Детки, судя по отсутствующим выражениям лиц, могли бы вовсе обойтись без задания, но вселенная была немилосердна. Экзамен предполагал выполнение заданий разного уровня сложности в зависимости от везения каждого конкретного адепта. Первой на казнь отправилась Вита. Медленно, с присущим только ей величием, болотница вытянула билет и усмехнулась. «Номер?» – поинтересовалась Январа. «Тридцать седьмой!» Откликнулась девушка и отправилась к столу. В руках она держала чистый с обеих сторон лист бумаги. «Кто следующий?» «Дана?» Я сглотнула. Мысленно три раза позвала халяву и выбросила вперед левую руку, стаповая первой попавшей себе лет. Там стоял лишь номер. «Двадцать восемь!» Поделилась сведениями я и очень медленно отправилась к соседнему столу. Требовалось понять, как заставить задание появиться. Из-за аудитории мы вышли после полуночи. Подслаженные стоны остальных... Теперь пятером из них предстояло отправиться на растерзание. Мы же, отмучившись, пребывали в таком приподнятом настроении, что казалось, выйдем из здания и в небеса унесёт. Отмучились. Последняя стадия кошмара под скромным названием сессии была пройдена с блеском, зелёным туманом и одним убежавшим зельем. У Каира В зачетке гордо мерцали четверки у всех, за исключением Виты, но тут уж сама великая жаба велела реять пятерки. И не только из-за знаний конспекта. Смекалка у Вита оказалась лучше нашей. Сразу догадалась, что задание невидимыми чернилами написано, но не теми, что шишки используют, а самыми простыми и самыми сложными. Догадаться о таких простых фокусах, будучи взрослым магом-первокурсником, когда считаешь, что чем сложнее чары, тем они действеннее, задача не из простых. А Вита догадалась сразу. Не то, что Трейс. Болотнику вообще копия билета потребовалась. Оригинал он по недосмотру сжег. Потому и получил дополнительные задания и дополнительный час времени, во время которого его сверлили недовольными сонными взглядами все мы. Выпускать кого-то, как и запускать, Январь не собиралась. Считая, что такими походами можно сбить неопытому Зельевару концентрацию. Что ж, в чем-то она была права. «Нет, ну какая женщина!» Поско ещё на восклицал Трэйс, едва мы отошли подальше от учебного корпуса. Я бы ни в жизни не догадался. А стоило бы, хмыкнула Вита. Неужели ты правда не подумала о них? Мне казалось, твоя семья только так и пишет послания. Так-то оно так, нахмурился юноша. Но там обычно специальный проявитель и определённая температура, а чтобы так просто, сказал тот, кто заработал в штрафную. Выркнула Кира, за что была дёрнута за косу. Самата Напомнил обиженный болотник. Не трогай мою девушку, серьёзно предупредил брата Джейс. Да кто её трогает? осознав верно, что вокруг враги. Данька, ну хоть ты им скажи. О чём? С готовностью поинтересовалась я. Мне самое простое досталось лимон, а вот про крахмал я и сама не знала. Приедем на практику, проведу краткий курс. Пообещала Вита дёргая дверь общаги. Ну что, все готовы к возвращению? Ты ещё спрашиваешь?